Александр Громогласов «Мечтать, надеяться, любить. Вибрации души» Обращение к читателю. Где живет у человека душа? Как он с ней ладит? Говорят, душа может ликовать и болеть, А иногда она дарует удивительные силы и делает нас всемогущими. А порой, пронзая пространство и время, душа любит путешествовать радуясь бодрящим крещенским морозом, любуясь майской чистотой и свежестью молодой листвы, наслаждаясь хрустом первых огурцов и восхищаясь божественной красотой золотой осени. Автор знает это не понаслышке. Может быть, знакомясь с моими размышлениями и стихами, ты, читатель, вспомнишь себя и или кого-то из близких. А, быть может, искренняя радость или душевная боль зрелых авторских строк поможет взглянуть на свою жизнь со стороны. Что ж, в добрый путь. Если строки моих стихов вас заденут, проникнут в душу, значит, мы на одной волне, значит, родственны наши души. Доброта... Что из сердца исходит, ни копейки вообще нам не стоит».